Наперед никогда нельзя сказать, что понравится коте. Он пренебрежительно отбросит прихорошенькую бронзовую собачку на задних лапках и судорожно ухватится за кусок закоптелого сургуча или за поломанный ободок пенсне. Суконная обтиралка для перьев в форме разноцветной бабочки оставляет его совершенно равнодушным, а вот пустой пузырек из-под спирта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 «Дядя, а это что?» В руках у него монетница белого металла с пружинками для серебряных гривенников, пятиалтынных и двугривенных. «Ну, слушай, это что такое?» Монетница. Нюхает, подавил пальцем пружинки, потом подул в них. «Слушай, а оно не свистит?» «Так позволь, зачем ему свистеть?» эта штука, брат, для денег».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 Не вздумаю ли я, дескать, похитить что-либо из денежных запасов? Вынимает измятый старый пятиалтынный. Видишь, вот, как же его положить? Ой, чудак же ты. Сюда кладут металлические деньги, твердые. Вроде как это часовая цепочка. Железные? Да, одним словом металлические, круглые. Круглые? Да врёшь ты. Не врёшь. Я больше не буду. Хочешь, ручку поцелуй? Ну, слушай, а слушай... Ну, ты показал бы мне такую железную. Я никогда не видел. Нет у меня. А что ты говоришь? Послушай, ты, значит, бедный? Все мы, брат, бедные. Дядя, а чего ты сделался такой? Я не сказал, что ты врёшь.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 вот же они и есть видишь те деньги о которых я давеч говорил ой какие смешные совсем как круглые сколько тут рубль братуха денежный счет он знает из своей спичечной коробки вытаскивает грязный склеенный в двух местах рубль и долго сравнивает Из последующего разговора выясняется, до чего дьявольски практичен этот мальчишка. «Слушай, он же тяжелый». «Ну так что?» «Как же их на базар брали?» «Ну, вот так и брали». «Значит, в мешке тащили?» «Ну зачем же в мешке?» «Ну, если покупали мясо, картошку, капусту, яблоки, разные там яйца». «Да мешок-то зачем?» 5 ну, пять-то тысяч штук отнести на базар» надо надо или нет мать каждый день дает 5000 э -э, голубчик смеясь прижимаю я его к груди вот о чем тогда и парочки таких рублей было придовольно смотрит он на меня молча но я ясно вижу на влажных губах его дрожит,